Можно записать еще одну интересную формулу счастья. Счастье – это некая дробь, где в числителе имею, что я имею, а в знаменателе – что я хочу иметь. И если человек много хочет, да то есть он и знает, в общем-то, как, что делать, но делает мало, поэтому достижение у него мало, то, естественно, разочарование велико, и уровень счастья низок. Имение человеческое может состоять из чего? Значит, запишите себе «имею» и двоеточие. Первое – дела. То есть, какие дела каждый день вы делаете. В общем, нужно проанализировать, какие дела в моей жизни я делаю, из каких дел, из какой активности состоит моя жизнь. Дальше – достижение, потому что дело – это процесс, а достижение – это, в общем-то, результат, чего я достигла чего я достиг, вот реально, да, перечислите свои достижения, чтобы понимать, что у вас уже есть. Еще один момент, эмоциональная жизнь, мир моих эмоций, что я переживаю, как я чувствую, богатые и разнообразные ли у меня эти ощущения, хватает ли мне общения с людьми, действительно ли я получаю удовлетворение от своего общения. То, что вы имеете, безусловно, состоит из вашего здоровья, И примерно того количества лет жизни, которые вы проживете при лучшем стечении обстоятельств. Предположим, вы считаете, что еще 40 лет или, например, 10 лет вы будете плодотворно трудиться и хорошо соображать. Вот вы рассчитываете свои будущие достижения, исходя из того резерва лет, который у вас остался. Потому что еще вчера мы шли первый класс с цветочками, а завтра нас понесут. И нужно очень много успеть сделать за этот промежуток времени. Это только кажется, что, понимаете, впереди вся жизнь. Она уже далеко не вся впереди. Можно определить счастье как «А» плюс «Б» плюс «Ц». Где «А» можете записать себе «Думаю о хорошем». «Б» – «Верю в то, что это хорошее сбудется». «Ц» – «Чувствую себя хорошо». И вот я полагаю, что С – это функция от А, и С – это функция от Б. Потому что если я думаю о хорошем и верю в то, что это хорошее сбудется, то я однозначно буду чувствовать себя хорошо. А если я о хорошем не думаю и в хорошее я не верю, то чувствовать хорошо мне не светит. Запишите еще такое утверждение. Быть счастливым – это усилие воли. И только для некоторых – дар. И, может быть, нам хотелось бы всем этого дара, так вот, чтобы он был, нужно как-то, наверное, внутренне работать. И тогда что-то ты зарабатываешь, а что-то тебе уже по инерции даром приходит. Запишите себе такой маленький девиз – «Выглядеть, говорить и вести себя как счастливый человек». И все эти вещи должны замыкаться на волевом усилии, потому что это не проблема раскиснуть, это не проблема безобразно выглядеть, это не проблема жаловаться и ныть. Проблемы это никакой не представляет. Если, например, вы стоите перед жизненным выбором или планируете что-то серьезное в своей жизни изменить, то, на мой взгляд, один из очень важных моментов – это сесть и выписать все грехи, пороки, проблемы, все неправильные действия, все, что вас отягощает и то, что обременительно для вашей совести. Например, в Слове Божьем так написано «Открывайте друг перед другом преступления ваши». Потому что когда человек даже другу, что называется, исповедуется, да то есть он говорит, знаешь, вот есть одна вещь, которая меня тревожит. Я вот так и так сделал, неправильно поступил, или там вот этого человека обидел. Мне плохо от этого. То есть человек фактически кается. И он в этом покаянии, исповедуясь, то есть вслух проговаривая то, в чём он повинен, он в этом очищается. То есть для того, чтобы начать какой-то новый этап развития, вы э, уединитесь у себя дома, останьтесь в тишине вот в этой молитве и скажите, «Господи, виновата в том-то, в том-то, в том-то, хочу избавиться от этого, от этого, от этого. Сними с меня это чувство вины, потому что большая часть людей страдает от чувства вины». Запишите это себе, что большая часть людей мучается и страдает от чувства вины. И нужно понимать, что не получится всю свою жизнь прожить святым. И не получится всю свою жизнь не делать ошибок. И люди со здоровым духом не болеют. И если вы будете подпитывать свой дух молитвой, если вы будете стараться не грешить против своей совести, если согрешив, вы будете просить у Бога прощения и стараться больше так не делать, если вы будете вести вот эту вот праведную жизнь перед своей совестью, то тогда ваши шансы на то, чтобы быть счастливым, на мой взгляд, существенно увеличиваются.